Глава первая. Агата. «Агата, тебе муж изменяет! Вон он, смотри!» — оглушает подруга. Кровь предательски стучит в висках, начинается паника. «Он не может со мной так поступить!» «Мой муж в командировке!» Еле слышно произношу я, разглядывая высокую широкоплечью фигуру мужчины, очень похожего на моего мужа, делаю глубокий вдох и отворачиваюсь. «Агат, ты что?» «Совсем ослепла?» — подруга трясёт меня за руку. Перевожу взгляд на внедорожник, сверкающий на солнце чёрным лоском. Модель по отропе знакомая. Сердце начинает стучать в бешеном ритме, будто предчувствуя беду. Мужчина возле огромного внедорожника, слегка склонив голову, взирает на то, как медленно из открытой задней дверцы внедорожника на асфальт опускаются стройные длинные ноги, обутая в тёмно-синие туфли на высоких каблуках. Потом появляется и сама эффектная блондинка в обтягивающем пышную грудь и тонкую фигуру в тёмно-синем костюме, стюардесса. Мужчина склоняется к своей спутнице, галантно подаёт ей руку. Не сводит глаз со своей красотки, жадно ощупывая её взглядом. Пульс зашкаливает, от волнения кружится голова. «Это же мой муж. Не могу в это поверить. Просто не верю». «Прохор сейчас в командировке. Это не может быть он». Отчаянно уговариваю себя. Парочка идёт в нашу сторону и... Я чётко вижу своего мужа. Это он. Реальность придавливает меня, как многотонная плита. Задыхаюсь растерянно, подавлено. Тру остервенела глаза, хочу развидеть собственного мужа, его спутницу-стюардессу, Ирму. Муж изменяет мне с моей самой лучшей подругой. Любимый, единственный мужчина встречается тайком с Ирмой. Больно и горько. Дрожащие пальцы сжимают бессиле в кулаки. «Агат, ты не знала?» — дёргается Машка, заглядывая мне в глаза. «Не знала, что?» Голос всаднит и хрипнет. «Что твой ненаглядный ходит налево?» — выплевывает подруга. «Я сама видела их в аэропорту. Он провожал её в рейс. Шлюховатая стюардесса. Могла бы летчика холостого подцепить, так нет?» Легла под мужа подруги. Ещё утром любимый целовал меня, обнимал. Я провожала его в командировку. Не волнуйся, гадка, выходные пролетят быстро. Ты даже не заметишь. Но я заметила. Стою и смотрю, как мой горячо любимый муж идёт в обнимку с длинноногой красивой спутницей к дверям своего офиса. Его рука уверенно лежит на талии Ирмы. Она задирает голову и что-то щебечет, заглядывая в его глубокие, тёмно-болотные глаза. А он Он только прижимает ее сильнее к себе, будто она сама идти не в состоянии. Хрипло отвечает что-то ей в ответ. Глупая, я думала, таким он бывает только со мной. Думала, мы счастливы, и нам очень повезло в жизни встретить друг друга. Зачем? Зачем я пустила эту подлую Ирму в нашу жизнь? И почему они идут в офис? Наверное, Прохору необходимо сделать распоряжение по работе, ведь он ни в какой ни командировке. Мысли путаются в голове. Сердце сжимается. Из последних сил держусь, чтобы не разрыдаться и не рухнуть прямо здесь на асфальт. Парочка приближается. Никого не замечают. Двойное предательство, как кислота, выжигает моё нотро. Разглядываю подругу, словно впервые вижу. Явно проигрываю Ирме. Красотки с синими, как море, глазами. У меня глаза голубые, не такие яркие. Волосы не такого эффектного платинового цвета. А ростом я ниже, чем она. Значит, муж хотел такую. И я не дотянула до его стандартов. Помню, как задыхалась отчасти, когда мы были вместе с ним. Когда заваливал меня цветами, говорил, что любит, что жить без меня не может. Оказывается, может. А мне как жить дальше? Без него. Сдавленный стон разрывает душу, резко отворачиваясь, когда парочка равняется с нами. Похоже, зря. Муж так увлечен подругой, что ему все равно. «Ирма, как хорошо, что мы встретились!» Голос Ярцева стихает за карусельной дверью офисной башни и стекла и бетона. Перед глазами темнеет. Медленно оседаю на асфальт. «Ага, тебе плохо?» — голос подруги доносится издалека. «Присмотрите за девушкой!» — обращается к кому-то рядом. «Надо скорую вызвать!» — глухой мужской голос врезается в мозг. «Не надо!» — рявкает подруга. «Я сейчас сама вызову этого козла! Прошу прощения, мужа потерпевший!» «Нет, Маша, только не его!» проваливаясь в черную пустоту.